если уж мистер лока научил меня чему-то так это тому как сидеть тихо когда хочется выть кричать и царапать стены мои руки и ноги перестали слушаться словно их заменили на засушенные конечности плохо сделанного чучела а голову наполнила звенящая тишина я отчаянно старалась ни о чем не думать когда молли начала выкрикивать приказа а джейн и сэмюэль вскочили с места я не подумала боже соломон я не стала вспоминать его щегольское золотое перышко наряд похожий на одеяние пугало и добродушные подмигивания когда толпа покинула площадь оставив только детей с матерями я не почувствовала страха холодной змеей свернувшегося в животе и не подумала неужели я следующее неужели они здесь а когда все вернулись Когда молли нептун своими руками уложила на стол худенькое тело укрытое белой тканью глядя на него ввалившимися глазами похожими на могилы я не подумала это я виновата во всем виновата я бот прижался к моей ноге теплым боком и я задрожала от горя с эмюэль вошел во двор пригнувшийся поддерживая хрупкую с виду старушку в длинных серых юбках Она с жалким видом сжимала его руку, моргая влажными глазами. Ее нос напоминал узловатый корень дерева. Сэмюэль осторожно усадил ее, ласково поправив ей шаль. Наверное, он вспомнил собственную бабушку, пожилую женщину, похожую на ворону, которая часто сидела на крыльце лавки Запия, ворча себе под нос на итальянском, когда мы с мистером Локом проезжали мимо на Бьюике. Удастся ли Сэмюэлю когда-нибудь увидеть ее снова? Это я виновата. Взгляд старушки скользил от лица к лицу, пока не остановился на мне. Ее рот открылся, превратившись в уродливую и влажно-блестящую яму. Я вздрогнула. Ничего нового тут не было. Все мои семнадцать лет на меня глазели грубые белокожие старухи, рассуждая, откуда я, из Сиама или из Сингапура? но теперь это снова меня за делоо я успела привыкнуть к тому что среди жителей аркадии стала почти невидимой джейн тихо и встревоженно разговаривала с молли и другими охотниками обсуждая как организовать патрули и выставить дозорных на всю ночь стайка женщина кружила старушку жалостливо воркуя над ней она отвечала на их вопросы тихим дрожащим голосом да она грела в лодке вдоль берега но заблудилась Да, за ней гнался человек в черном плаще. Нет, она не знает, куда он подевался. Ее взгляд то и дело останавливался на мне. Я старалась не смотреть на нее, но все равно чувствовала чужое внимание, липкое, как паутина. Я поняла, что злюсь на нее, как она вообще нашла маяк, зачем вторглась в этот крошечный хрупкий рай и привела за собой смерть. в конце концов за мной пришел с эмюэль словно пастух в поисках отбившийся от стадоовцы от нас сейчас никакой пользы остается только пойти спать я побрела вслед за ним по темным покрытым трещинами улицам несколько раз мне чудились шаркающие шаги за спиной шорох длинных юбок дыхание вырывающееся из старческой груди я одергивала себя не глупи это всего лишь безобвидная старушка пока не заметила как бад замер словно медная статуя и оглянулся оскаливв зубы с тихим грудным рычанием я вся похлодела будто нырнула на самое одно озеро где прячется зимнее стужи во рту пересохло я подтолкнула бады коленкой идем малыш Я легла рядом с Сэмюэлем в темноте нашего временного дома, куда проникали полосы лунного света. Сначала я повторяла себе, да нет же, глупости, это невозможно. Но потом задумалась о слове «невозможный», которое столько раз успело резко поменять значение за последние дни. Сон не шел. После полуночи в дом вошла Джейн и тут же заползла в кучу одеял. я подождала пока ее дыхание сделается глубже и сменится сонным сопением а потом подползла ближе я аккуратно вытащила револьвер мистера лока из ее кармана и заткнула себе за пояс с кожей чувствуя его холод и тяжесть затем выскользнула из дома в глубокую черную ночь мы с бадом устремились вверх по улице и шли пока дорога не уперлась в кучу кирпичей и заросли луговика равнины раскинулись передо мной залитые серебряным светом месяца Я пошла по траве, стараясь не обращать внимание на потеющие ладони и неприятную дрожь в груди, которая уверяла меня в том что все это очень- оченьень глупая затея. Потом я остановилась и стала ждать. Я все ждала ждала сердце билось слишком быстро отсчитывая минуты будь терпеливый будь смелый будь как джейн я постаралась встать так как стояла бы она напряженная и готовая ко всему похоже на длинноногую кошку охотницу без дрожья и неуверенности у меня за спиной раздалось слабое шуршание такое тихое что его вполне мог бы издать какой нибудь зверек пробежавший по траве но бат глухо утробно зарычал и я поверила ем выхватив револьвер из за пояса я повернулась и направила его на фигуру которая пригнувшись подкрадывалась ко мне со спины я увидела длинный кривой нос обвисшую кожу на шее и дрожащие руки я подошла ближе кто вы такая прошипела я какое ужасное клише даже при том что у меня в голове стучал пульс а горло сжималась от ужаса я прекрасно осознавала что сейчас бездарно разыгрываю сцену достоную братьев роверов если бы братья роверы опустились для того чтобы угрожать бедным пожилым женщинам старушка задыхалась и заикалась от страха меня меня зовут миссис эмми браун я просто немного заблудлась клянусь пожалуйста не убивайте меня мисс я прошу вас я почти поверила ей я уже готова была смириться и отступить вот только меня насторожил ее голос теперь стоя рядом я начала замечать что он не похож на старушечий скорее это был голос человека помоложе который передразнивает старушку парароддируя песлявый лепет продолжая испуганно бормотать она потянулась одной рукой к юбкам что то серебристое блеснуло в темных складках я застыла за полсекунды у меня в голове пронеслась мысль о том как разочаруется во мне джейн если я позволю хрупкой старушке перерезать мне горло а потом я ударила старуху по руке и выхватила нож из ее кармана на лезвие запеклось что то черное я бросила нож на землю и снова направила револьвер в грудь старухи та замолчала кто вы такая на этот раз у меня вышло намного лучше почти угрожающе а вот бы еще долло перестала дрожать старуха закрыла рот и ее губы превратились в подобие уродливого шва на секунду она прищурилась злобно глядя на меня а потом с отвращением цокнула языком затем старуха достала сигарету из кармана Чиркнула спичкой и закурила. Из ноздрей повалил белый дым. Я сказала, «Теперь я понимаю, почему у Корнелиуса и Хавермайера возникли с тобой такие трудности». Голос старухи стал более низким и вкрадчивым, даже елейным. «Я смотрю, ты любишь доставлять всем неприятности». это так странно когда все твои самые дикие подозрения подтверждаются разумеется приятно знать что ты не сумасшедший на печально видеть подтверждение тому что за тобой и впрямь охотятся секретная организации от которой судя по всему нигде не спрячешься кто а вы из общества так ведь это вы убили соломона старуха всскинула брови и стряхнула пепел с сигаретой типичным мужским жестом да я сглотнула. «А вы что, какой-нибудь оборотень или перевертыш?» «Боже, ну и воображение!» Старуха закинула руку за голову, что-то повернула прямо в воздухе, словно развязывая невидимый узел, и... ее лицо обвисло и упало. Она поймала его рукой, которая теперь уже не была морщинистой и рябой, А рот, сложившийся в злобную улыбку, больше не напоминал яму, только водянистые глаза остались теми же. Это был рыжеволосый человек, которого я видела на собраниях общества. Усколится и похожий на хорька, теперь он был одет в темный дорожный костюм, а не серые юбки. Он отвесил мне неискренний поклон, совершенно нелепый в пустой темноте мертвого мира, и показал маску в серебряных лучах лунного света. конские волосы свисались с нее с пуанными прядьями какой то индейский артефакт леча кажется так его называют твой дорогой папочка собственноручно добыл ее для нас из разломок юга от озера анттарио и нам она очень пригодилась уродливым старухам так легко остаться незамеченными он затолкал маску в нагрудный карман Я проглотила свое потрясение и попыталась ответить угрожающим, а не изумленным тоном. «И как же вы меня нашли?» «Меня считают лучшим охотником как раз для тех случаев, когда нужно поохотиться». Он театрально потянул носом, вдыхая дым, и рассмеялся. Бат раскатисто зарычал. Этот звук разнесся над равниной, и самоуверенная улыбка мистера Илвейна немного померкла. Он снова сунул руку в нагрудные карманы, достал небольшой предмет, сделанный из потускневшей, окислившейся меди. И, разумеется, мне помогло это. Я метнулась к нему, выхватила предмет из его руки и снова отскочила. Это было что-то наподобие компаса, только без букв и цифр. Не было даже отметок, обозначающих градусы. Стрелка резко остановилась, указывая явно не на север. я бросила компас в траву и услышала как он ударился о нож нос зачем я сделала резкий жест рукой в которой держала револьер глаза илвы на встревоженно проследили задулом я никому не мешаю почему нельзя оставить меня в покое что вам нужно он уклончиво пожал плечами с улыбкой и глядя на мою досаду и страх а я вдруг поняла что по горло сыта всем этим таййнна ложью полуправдами догадками и подозрениями истории без начала и конца которые я собирала из обрывков как будто в этом мире все условились что юные девушки без денег и высокого положения в обществе слишком незначительны чтобы рассказывать им все целиком даже мой родной отец ждал до последнего прежде чем рассказать мне всю правду хватит я почувствовала всего на мгновение тяжести револьвера в руке и железную власть которая дадавала мне возможность менять правила игры я кашлянула мистер илвинн пожалуйста присядьте прошу прощения можете стоять если хотите но вам придется рассказать мне очень длинную историю и боюсь у вас устанут ноги он с угрюмым видом опустился на землю и скрестил ноги «Итак», — я направила дуло револьвера ему в грудь, — «расскажите мне все с самого начала, и не делайте резких движений, не то, клянусь, бат вас сожрет». Оскаленные собачьи зубы казались голубовато-белыми в свете луны. Я увидела, как Элвин сглотнул. «Наш основатель пришел в этот мир сквозь разлом, а в восемнадцатом веке то ли в Англии, то ли в Шотландии, не помню». он обладал сверхъестественной способностью привлекать людей на свою сторону довольно быстро ему удалось достичь высокого положения в обществе и тогда он увидел что в мире царит хаос революции восстание постоянное кровопролитие пустая трата ресурсов а у истоков всех этих бед стояли отклонения противоестественные дыры через которые в мир проникает всякая гадость он начал заделывать эти дыры везде где находил поначалу основатель трудился один но вскоре начал набирать сторонников некоторые как и он сам эмигрировали в этот мир другие же просто разделяли его стремление к порядку здесь я представила мистера лока молодого амбициозного и жадного идеального новобранца должно быть его даже не пришлось уговаривать вместе мы задались целью очистить мир и привести его к безопасности и процветанию а заодно и помородерствовать добавила я илвэйн немного обиженно надулся мы обнаружили что некоторые предметы и способности которыми они наделяют при мудрым и разумном применении могут помочь в нашем деле, как и более материальные проявления богатства. Мы все трудились, стремясь добиться престижей власти. Мы собираем средства и финансируем экспедиции в самые дальние уголки мира в поисках разломов. К 60-м годам мы придумали себе официальное название и роль «Археологическое общество Новой Англии». иллэйн развел руками в торжественном жесте и продолжил серьезным и нетерпеливым тоном и у нас получается империи растут доходы увеличиваются революционеров и бунтовщиков почти не осталось а мы не можем допустить чтобы избалованная девчонка сующая нос не в свое дело все испортила скажи мне девочка какие силы и артефакты есть у тебя его глаза влажно блестели я отступила на шаг это это не имеет значения теперь вставайте не знаю что я собиралась сделать отвезти его в город сдать джейн будто кошка которая принесла хозяйке добычу но илвэйн вдруг улыбнулся а знаешь а ведь твой отец надеялся нам помешать и посмотри что с ним стало он цокнул языком я замерла кажется я даже задержала дыхание значит вы убили его вся эта взрослая властность тут же исчезла из моего голоса улыбка мистера илвна сделалась широкой и острой теперь он напоминал лесу он нашел для нас разлом в японии как я уверен ты уже догадалась обычно он бродил по ту сторону день другой Возвращался с кучкой занятных безделушек для Лока, а затем и сжал. Но на этот раз он очень долго бродил вокруг да около, а мне надоело ждать. Надоело носить это уродство. Он похлопал себя по нагрудному карману, где лежала маска. Однажды он заметил меня на склоне горы и узнал. Илвейн пожал плечами с притворным сожалением. Но и вид у него был. Я бы сказал, что он побледнел, как снег, но, учитывая цвет его кожи... — Вы! — закричал он. — Общество! Да уж, право слово, какая неожиданность для человека, которого семнадцатый год держит на поводке! Потом он повел себя крайне несдержанно и начал утомлять меня своими глупостями. Угрожал, что обличит нас. Ха-ха, конечно, кто бы ему поверил. Нес какой-то бред про то, что спасет свою доченьку. Сказал, мол, не позволит закрыть эту дверь, даже если это будет стоить ему жизни. Очень драматично. Мое сердце шептало «нет, нет, нет». Револьвер снова задрожал. Потом он будто сумасшедший побежал к себе в лагерь, и я последовал за ним. И убили его. Теперь мой голос стал совсем тихим, не громче сдавленного вздоха. я так долго надеялась и ждала не зная правды я столько пережила чтобы теперь представить его окоченевшее тело брошшеннное на съедение морским птицам илвэйн продолжал улыбаться у него знаешь ли была винтовка я уже потом нашел ее среди его вещей но он даже не попытался до нее дотянуться он что то записывал когда я потащил его наружу из палатки не мог оторваться как будто от этого зависела его жизнь вырывался до последнего лишь бы убрать журнал в сундук по моему тебе стоит поблагодарить меня за то что я избавил тебя от этого сумасшедшего я как наву увидела темную украшенную татуировками руку отца когда он в отчаянье царапал эти последние слова беги январи аркадия не верь пытаясь предупредить меня а я поджег место разлома сосна была сухая вспыхнула как факел твой отец рыдал январь умоляя о пощаде перед тем как я толкнул его в проем его руки мелькнули из огня а потом все он так и не выбрался илвэйн жадно следил за мной произнося эти слова а я знала что он ждет слез надеяться увидеть горе и отчаяье потому что мой отец оказался навсегда заперт в неведомом чужом мире а я навсегда осталась в полном одиночестве но жив жив жив мой отец был жив не остался гнить на острове в чужой стране а выжил и наконец отправился в родной мир пусть даже я больше никогда его не увижу я прикрыла глаза и позволила волнам печали и радости накрыть меня с головой ноги подкосились и я упала на колени батд ввстревожен наткнулся носом мне в шею проверяя целла ли я слишком поздно я услышала звуки движения резко распахнув веке я увидела как илвинин тянется к ножу и медному компасу нет закричала я но он уже кинулся бежать к городу черной рыжией тенью скользя по траве Я выстрелила в небо, увидела, как он пригнулся, а потом его ноги гулко застучали по улице. Илвейн исчез в лабиринте заброшенных домов. Мы с Бадом бросились следом. Я сама не знала, что буду делать, если поймаю его. Револьвер тянул руку. В памяти промелькнула жуткая картина, накрытая белой тканью тела Соломона. Но я не могла просто отпустить его, чтобы он рассказал обществу, где я нахожусь, где вход в Аркадию. на улице мне преградили путь две высокие фигуры джейн вытянула руку останавливая меня мы слышали выстрел что илвен из общества он побежал туда кажется он возвращается к двери слова срывались с моих губ между судорожными вдохами джейн не стала дожидаться разъяснений просто кинулась бежать вниз по холму длинными шагами намного быстрее чем я Мы с Сэмюэлем и Бадом поспешили за ней, спотыкаясь кирпичи и трещины. Мы резко затормозили во дворе. Джейн, полуприсев, загораживала туннели, завесуясь перьев, улыбаясь торжествующей улыбкой охотнице. Илвейн застыл в нескольких шагах от нее. Его взгляд бегал, а ноздри раздувались в животном отчаянии. «Но все! Хватит!» произнесла джейн и потянулась к карману юбки за револьвером мистера лока в следующее мгновение ее рот удивленно приоткрылся и кошачья улыбка исчезла потому что револьвера не было потому что я его украла на одну долгую секунду я замешкалась с револьвером пытаясь нащупать курок влажным от поту пальцем а илвайэйн увидел как джейн достает пустую руку из юбки он улыбнулся а потом нанес удар сверкнуло серебро в свете луны блеснули капли винного цвета а потом он исчез за золотистой завесой джейн упала на колени с тихим изумленным вздохом нет не помню закричала ли я это слово разнеслось ли оно эхом среди глиняных ру и улиц раздались ли в ответ встревоженные крики и шаги я помню как опустилась на землю рядом с ней зажимая ее длинную рану видя как мои ладони чернеют от крови помню удивленно отстраненое выражение на лице дджийн помню как сэмюэль присел рядом и прошипел ублюдок а потом скрылся за завеса из перьев преследуя илвеейна а потом рядом с моими руками возникли другие руки умелые и осторожные и я почувствовала запах мяты ничего дитя мое подвинься немного я отстранилась и седовласая женщина склонилась над джейн поставив рядом коптящий старинный фонарь я неловко держала заляпанные кровью руки на весу как будто ожидая чьих нибудь указаний что делать дальше женщина крикнула чтобы ей принесли чистую ткань и кипяток и кто то кинулся выполнять поручение ее голос был таким спокойным неторопливым что у меня в груди затеплелась надежда она она будет мой голос звучал хриплы как будто мне ободрали горло женщина устала оглянулась на меня это все одна видимость девочка он не задел ничего важного я заморгала и она смягчилась с ней все будет хорошо главное — избежать инфекции. От облегчения я обмякла, мои мышцы ослабли, став похожими на оборванные провода. Я закрыла лицо липкими ладонями, стараясь задавить истерические рыдания, готовые вот-вот вырваться на свободу. Я думала лишь об одном — она жива. Я не убила ее. Так я и сидела наполовину скрючившись и совершенно обессилев, пока завеса из перьев не зашуршала. вернулся сэмюэль и по угрюмой линии в которую сжались его губы я поняла что мистеру илвыну удалось ускользнуть за дверь сэмюэль даже не взглянул ни на людей которые столпились на площади испуганно перешептываясь не на рубиновый блеск крови в свете фонаря он подошел прямо ко мне боой в наполовину расстегнутой рубашки в его глазах плескалось какое то чувство только когда сэмюэль остановился возле меня я поняла что это было страх я гнался за ним до дерева тихо произнес он я не хотел отставать и попытался пройти вслед за ним но в это мгновение я уже поняла что он скажет так же ясно как если бы я стояла там рядом с ним посреди пустой равнины но там ничего не было проход исчез сэмюэль сглотнул дверь закрылась